и белый путь, и замкнутый меж черных берегов, был отлично виден. Оттепель закончилась, воздух с каждой минутой делался все морознее, снег вкусно хрустел под копытами лошадей, под санными полозьями. Ехали так. Впереди, как самый бывалый, Лев Сократович, которому сел доктор Шешулин. У Анатолия Ивановича было свое транспортное средство ⁇ «Щегольская тройка, нанятая столичным жителем еще в Вологде вместе с ямщиком. Но ямщик в стерженце запил и до первой раскольнищей деревни психиатра довез Денисевский крестьянин, возвращавшийся домой. Сам Шишулин с тройкой бы не справился. Она по местным условиям была, собственно, и ни к чему. Все стерженецкие ездили на одном коне, или самое большее, а двуконь. Так легче пробираться по узким дорогам, а лошади здесь, на севере, хоть и невидные с собой, но тегластые выносливые и привычные к холоду. Ямщицкая же тройка бежала неровно, оступалась, да и сами розвольни были плохо приспособлены для долгих переездов, разболтались и занозились, и скрипели, как несмазанные ворота. Правила тройкой Варнава, пассажирам при нем усадили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 Отчутье подсказывало, что нужно присмотреться ко всем членам санитарно-эпидемического отряда, и чем скорее это произойдет, тем лучше. Не то чтобы выстраивалась какая-то версия или гипотеза, пока нечего, но своим внерациональным побуждением Фандорин привык доверяться. Одиночный способ перемещения давал полную свободу маневра, можно было попеременно соседствовать с каждым из экипажей. Ездоки санного поезда предавались двум извечным российским удовольствиям — дорожному пению и дорожной беседе. Расту Петровичу подумалось, уж не из этого ли корня произрастает вся отечественная словесность, с ее неспешностью, душевными копаниями и беспредельной раскрепощенностью мысли, где еще мог почувствовать себя свободным житель этой вечно несвободной страны. Лишь в дороге, где не барина.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 Можно откровенно, можно и наплести с три короба, ибо главное тут не правдивость, а обстоятельность рассказа. Потому что торопиться некуда. И всякнут темы для разговора, самое время затянуть песню и тоже длинную, протяжную, да с немудрящей философией. Про черного ворона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 Биомашины — это не метафорически, а в самом что ни на есть буквальном смысле. А рацион питания, сирич, поставка извне химического сырья, плюс внутриорганическая выработка гормонов полностью определяют их характер и поступки, и личное качество. Благородный человек — это тот, у кого гормональный баланс хорошо отрегулирован, а с пищей в организм не поступает асоциальных и агрессогенных токсинов. Я, например, никогда не ем свежей убоины. Это повышает уровень злости. На ночь никогда не пью чаю, но обязательно съедаю две морковки. Помогает мозгу, находящемуся в режиме сна, самоочищаться от депрессии. Хотите, я вам скажу, чем объясняется предрасположенность северорусских старообрядцев к суициду?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 — А вы, господин Кузнецов? — Не имел удовольствия, — вежливо ответил Раст Петрович, замедлил бег и десять секунд спустя естественным образом оказался подле вторых саней. Там шла дискуссия до того оживленная, что вынырнувший из темноты Фандорин остался незамеченным. Дьякон обеими руками натягивал вожжи, придерживая коренника, который все норовил догнать передние сани, но смотрел при этом не вперед, а назад, на японца. — И что же, коли живешь по-божески, сызнуло народишься в более высоком звании. Так, по-вашему, выходит? — Заинтригованно выяснял он у массы.